Глава третья. Дом раскачивался и содрогался. Откуда-то сверху донесся грохот. Плайтон свалилась со своего насеста, больно ударившись о пол и покатившись. Она едва не упала в воду. «Это еще что за чертовщина?» воскликнул Лацик, выхватывая Линк. Человек с обожженным лицом, тоже не удержавшийся на ногах, теперь поднимался и был явно не в духе. Да сюда!» прорычал он. Подтягиваясь на трясущихся руках, Плайтон стала выбираться на мостике. Под ней в парковочном бассейне неистово плескалась вода. Подводная лодка натягивала цепи, взбивая в пену ледяное крошево. Цепи скрипели и грозили порваться. Дом снова зашатался, круто накренился, и лодка вздыбилась еще сильнее. Незакрепленные цепи хлестали плетьми по воде. Лдинки с треском раскалывались об опорные колонны доков. Уарна! Уарна! Прокричал горелый влинг. Ответа не было. Уарна! Плайтон атаковала их сзади. Лацик упал и ударился головой о топливную цистерну. Его приятель попытался обернуться, и Маут несколько раз ударила его кулаком по голове, но не устояла на мокром полу и упала. Карабин наемника ударился о палубу и заскользил к бассейну. Горелый перекатился, поджал ноги к груди и со всей силы ударил ими маут в живот. Корчась и задыхаясь, Плайтон отлетела к краю бассейна. В падении ей удалось ухватиться за одну из свободных цепей. Но ее полет на этом не закончился. Цепь пришла в движение и закачалась маятником. Плайтон, вися на ней промчалась над бурлящей ледяной бездной, кипевшей десятью метрами ниже. Маут подтянулась на цепи, когда та понесла ее обратно. Она попыталась ударить горелого ногами, но тот откатился в сторону и пытался дотянуться до упавшего карабина. Плайтон вновь качнулась обратно и опять промахнулась, чуть не сорвавшись прямо в бурлящую воду. В руки Маут, сцепленные замком на звеньях цепи, проникало болезненное онемение. В очередной раз пронеслась она мимо своего противника. Горелый поднялся, но вынужден был отпрыгнуть в сторону, чтобы увернуться от ее удара. Откатившись в сторону, он вскочил, сжимая трон тронзвасса Маут. Наемник усмехался, целясь в несущуюся на него женщину. Курок сухо щелкнул. Горелый забыл перезарядить пистолет, после того, как в последний раз разбирал его. Маут пролетела мимо, Скорость маятника постепенно снижалась. И тут дом снова качнулся, сильно накреняясь. Рывок оказался таким сильным, что цепь Маут на мгновение утратила натяжение. Горелый снова покатился по полу, метнувшись за ускользающим карабином. В этот момент Плайтон настигла наемника с силой, врезавшись в него. Она обхватила своего противника ногами и увлекла за собой. Она отпустила его, когда мужчина врезался головой в топливную цистерну. Со сломанной шеей он грузно рухнул на причал. Плайтон отпустила цепь и спрыгнула на причал. Слегка оглушенная, она поднялась и огляделась по сторонам. Труп охотника за головами лежал ничком на решетчатой поверхности причала. Лацик исчез. Прохромав несколько шагов, Маут подобрала лазган Горелого. Дом снова закачался, резко заваливаясь на один бок. Плайтон не смогла удержать равновесие и заскользила по накренившемуся причалу. С грохотом пушечного зала полопнула одна из цепей, удерживавших лодку, дергающуюся во вспененном водоеме. «Лацик!» — прокричала Маут. Лацик выбежал из служебного туннеля в круглый зал. Лифт по-прежнему оставался наверху. Геолог прижимал к груди ружье Плайтон. Из шахты подъемника доносились пугающие звуки, стрельба вперемешку с воплями. Мужчина зашагал к винтовой лестнице, сражаясь с приступами тошноты, провоцируемыми пляшущей палубой. Поднявшись по ступеням, он потянулся к люку в потолке, открыл его и заглянул в темноту шахты, открывшейся перед ним. Кыс встретила тварь телекинетическим ударом и отшвырнула ее от себя. Это оказалось непросто. Зверь был сильным, полным жизни и энергии, а его хитиновая броня прочной, как сталь. Существо неуклюже распласталось на полу, замолотив лапами в поисках опоры, а затем оно, нисколько не смущенное происшедшим, вскочило на ноги и снова бросилось к «Пейшенс». Та развернулась и перепрыгнула через провал на том месте, где кислота обрушила одну из секций дорожки. Кыс приземлилась возле мертвого охотника за головами и протянула руку к его карабину, послушно прыгнувшему в ее ладонь. Повернувшись к твари, она разнесла ее на куски. Весь зал был охвачен пожаром. Израненный, умирающий дом дрожал и пытался восстановить равновесие. Хищные твари, высоко задирая хвосты, скакали в дыму и пламени, истребляя последних солдат Уорны. «Гарлан!» — прокричала Кыс. «Гарлан!» «Его здесь нет!» — произнес Люциус Уорна, возникший у нее за спиной и целивший ей в сердце из болтерного пистолета. Лицо гиганта местами было изъедено кислотой до костей, а броню покрывали свежие глубокие борозды. «Его нет, ведьма! Бросай оружие!» Она повиновалась. Не сводя с нее глаз, охотник за головами достал Линк. Кыс увидела двоих хищников, раскачивавшихся на перилах верхней платформы и готовившихся прыгнуть на него. «Сайскинд!» — прокричал Уорнов Линк. «Телепортируй меня! Срочно!» Люциус улыбнулся к выстрелил из пистолета и скрылся в засосавшем его розовом вихре. Раздался декомпрессионный хлопок, и телепорт унес Уорну его оружие и улыбку. Остался только болт, устремившийся к Пейшенс. Ей удалось остановить его. На это ушла вся мощь ее телекинеза. Крупнокалиберный заряд замер в метре от Кыс. Она изо всех сил сражалась с его инерцией. Болт начал деформироваться и плавиться, все еще пытаясь пробить выставленную ею ментальную стену. Несмотря на все старания Пейшенс, заряд прошел еще полметра, проникая сквозь телекинетические защиты. Она отчетливо видела медленно вращающийся в воздухе и роняющий капли кусок металла. Судорожно вздохнув, и сбросилась на пол. Освободившийся Болт проревел над ее головой и с громким треском ударился в стену. Пейшенс поднялась, задыхаясь от дыма. Две твари, громоздившиеся раньше на перилах, уже спрыгнули на окружную дорожку и теперь приближались к кыс. Существа чирикали о чем-то между собой, а у нее уже не оставалось сил, чтобы остановить хищников. Но неожиданно они разлетелись брызгами ихора. Ощетинившись орудиями, из двери вылетело кресло Рейвенора. Оно было измято и пробито в нескольких местах. Из глубоких трещин сочилась какая-то жидкость. Рейвенор медленно поворачивался, ведя огонь из всех стволов. Разбегающиеся, пытающиеся укрыться хищники взрывались и гибли. «Пейшенс!» «Хвала Трону, вы живы?» «Помоги мне!» Он страдал от боли. Он был ранен. Кыс похромала вверх по ступеням к платформе. «С ведьминым домом все кончено!» Постаралась она перекричать рев пламени. «Пора убираться отсюда!» «Помоги мне, Пейшенс!» Из двери за спиной Рейвенора вышел Беллок, еле волоча ногу из-за ужасной раны на бедре. Он тащил на себе обмякшее, безжизненное тело Тониуса. «Что случилось?» – прокричала Кыс. «Нет времени объяснять! Выводи их, Пейшенс! Больше я ничего не прошу!» Кыс подбежала к Беллоку и подхватила его. Глаза его были пусты. Им управлял Рейвенор. «Держу!» — прокричала она. Рейвенор отпустил Беллока, и тот начал заваливаться. Тониус был весь покрыт кровью и казался мертвым. Дом снова зашатался и стал крениться. Палуба резко вздыбилась у них под ногами. «Гидеон!» Наверху что-то взорвалось. Дом заходил ходуном. «Уводи их, Пэйшенс! Тащи их к лодке, пока еще есть такая возможность!» Кыс сделала глубокий вдох и подхватила Беллока и Тониуса. Скорее при помощи своего измученного сознания, чем силы рук, она спустилась с ними по лестнице и сошла в полыхающий ад, охвативший зал. «Прошу вас, пойдемте вместе!» — позвала она Рейвенора. «Сейчас! Ангарат еще там!» «Я надел ее и могу вытащить!» Кресло Рейвенора, остававшееся на верхней платформе, развернулось к двери. «Давай! Давай же!» Черно-белая тварь набросилась на кресло и разлетелась под огнем его орудий. Кыс добралась до подъемника и, прежде чем потянуться к рычагу, уложила и Тониуса на платформу. «Гидеон! Иди, Пейшенс, я вас догоню!» Кыс с силой дернула рычаг. Лифт начал опускаться. Через некоторое время она услышала скребущие, шуршащие звуки и задрала голову вверх. По черным стенам шахты, время от времени вырывая из них куски, следом за ней спускались пять глянцево поблескивающих тварей. Выставив перед собой оружие, Лацик продолжал подниматься по винтовой лестнице. Здание неистово содрогалось. Это было плохо, и геолог знал это. Дом близок к концу своего существования. Лацик прицелился в темноту шахты. Он явственно слышал, как что-то спускается. В темноте ничего не было видно. Геолог опустил оружие и, сунув руку в рюкзак, достал фонарик. Узкий луч ударил во тьму. Ничего, кроме зубов. Затем скребущийся шорох дополнился чириканьем и лаем. Герам Лацик в ужасе вцепился в ружье. Кыс схватила лазерный пистолет Беллока и прицелилась в чудищ, торопливо спускавшихся за ними по шахте. Оружие осталось равнодушно к ее стараниям. Батарея села. Пейшенс в отчаянии принялась рыться по карманам дознавателя в поисках свежего блока. Подъемник спускался слишком медленно, Во всяком случае куда медленнее, чем несущиеся монстры. Сжимая в одной руке карабина во вторую лампу, Плайтон вошла в круглый зал. Оказавшись там, она услышала, как спускается лифт. Со стороны винтовой лестницы донесся громкий ляск. Маут подошла ближе, чтобы разобраться. Это оказался ее дробовик, скатившийся по ступеням на пол. В последний раз она видела свое оружие в руках Лацика. Вместе с тошнотой и ужасом к Плайтон пришло понимание, что из люка в потолке течет удивительно много крови. Сглотнув ком в горле, Плайтон перекинула карабин за спину и подняла ружье. Она попятилась от лестницы, приближаясь к плите, на которой останавливался лифт и держа оружие наготове. Она старалась смотреть сразу в обе стороны, на лестницу и на приближающийся подъемник. Как только последний полностью вышел из шахты, Маут увидела сидящую на нем Кыс с распластавшимися по бокам от нее Беллоком и Тониусом. «Маут! Маут! Стреляй!» — закричала Кыс, показывая на шахту. Плайтон запрыгнула на платформу подъемника, встав между Пейшенс и лежащими без сознания мужчинами. Она стреляла вверх, вслепую вгоняя заряд за зарядом в темноту над своей головой. Кыс стала стаскивать Беллока и Тониуса. Неожиданно Пейшенс оглянулась назад. Ее кольнуло чувство, что Плайтон удалось во что-то попасть. Кыс протянулась сознанием и при помощи телекинеза сдернула маут с подъемника, прежде чем на его платформу упали три изодранных тела. Плайтон поднялась, уставившись на мертвых тварей. «Это что еще за чертовщина?» — с отвращением спросила она. «Мы должны вернуться на лодку!» — выкрикнула Кыс, не обращая внимания на этот вопрос. «Где Рейвенор? Идет за нами!» Кыс поспешила снова потянуть за рычаг, чтобы вернуть подъемник обратно, но тот стоял неподвижно. Концентрированная кислота, излившаяся из разорванного шейного мешка одной из мертвых тварей, превратила двигатель в решету. «Как он теперь спустится?» – спросила Плайтон. «И что с Нейлом и Мечницей?» «Он воспользуется псионикой», – ответила Кыс. «Гидеон, подъемник вышел из строя. Гидеон?» Не получив ответа, Пейшенс подняла Беллока на ноги. Он приходил в себя, но его сильно шатало. Безвольное тело Тониуса из перебросило через плечо. «Уходим!» Она направилась к служебному туннелю, волоча за собой спотыкающегося, ничего не понимающего Беллока. Плайтон двинулась следом, отступая спиной вперед и не опуская оружие. Черно-белая тварь сбежала по винтовой лестнице и улыбнулась. Маут расстреляла ее. Палуба поднялась под еще более крутым углом. Теперь дом сотрясала непрерывная дрожь. Металл стен протестующе скрипел. Вода в парковочном бассейне наваливалась на причал, протекая сквозь решетки. Подводная лодка, удерживаемая последней цепью, вставала на дыбы и колотилась о борта бассейна. С помощью телекинеза Кыс бесцеремонно зашвырнула тело Тониуса в боковой люк, а затем прыгнула в него вместе с Беллоком. При этом она чуть не сорвалась в воду, но сумела удержаться при помощи телекинеза, и они влезли в люк. Пилот-сервитор уже задраил верхний люк. «Надо отчаливать немедленно», — сказал он к «Еще не все собрались», — ответила она, возвращаясь к боковому выходу. «Если дом рухнет», — ответил сервитор, — «он увлечет нас за собой». У нас уже не будет возможности покинуть причал. Руби конец. Мы еще не все собрались!» — заорала на него Кыс. «Сядь за штурвал и приготовься!» Пилот убежал в рубку. Пейшенс услышала, как он заводит двигатели и проверяет их на холостом ходу. Она выглянула из люка. Плайтон осталась ждать на причале, стоя спиной к бассейну и вглядываясь в служебный туннель. «Маут? Никаких признаков!» Маут приходилось перекрикивать рев воды и стенания металла. «Гидеон?» «Ничего». Неожиданно Маут открыла огонь. Из туннеля к ней устремилась порядка дюжины тварей. Двоих ей удалось убить. «Маут!» Внезапно все вокруг запрыгало так, что кыс чуть не вырвало. Дом накренился еще сильнее, и Плайтон упала. Раздался странный стонущий звук. Он доносился от бассейна. Это был звук воды, в толщу которой погружалось нечто огромное. Дом рухнул столь резко, что стыковочный ангар утратил свою целостность, и воды океана хлынули внутрь с безумной скоростью и яростью. Помещение затапливало. «Маут!» Плайтон встала на круто вздыбившемся причале и прыгнула. Она ударилась о борт раскачивающейся лодки, но Кыс втащила ее в люк. Скользя, пытаясь за что-нибудь зацепиться и постоянно срываясь, за ней попробовали увязаться твари. Кыс захлопнула и задраила люк, слыша скрежет когтей по корпусу лодки. «Швартов!» — заорал на нее пилот сервитора «Вы отцепили нас от причала!» Ему ответила колоссальная мощь океана. Стремительно прибывающая вода подняла лодку Ударила о борт причала и резко дернула в сторону. Черно-белые тела полетели в бурлящую воду. Остававшаяся цепь ослабла, затем натянулась и с треском оборвалась. Освободившаяся подводная лодка закачалась, выправила положение и приступила к битве со всесокрушающей мощью поднимающейся воды. Пилот сбросил воздушный балласт, запуская кавитационный двигатель и вспомогательные моторы. «Ты что делаешь?» – прокричала Кыс. «Надо убираться отсюда!» – проорал в ответ пилот-сервитор. Она двинулась к нему, но потом заставила себя остановиться. Что она могла сделать? Заставить его остаться? Убить его? Даже если они останутся, что это даст? Дом погружался, и всего через несколько минут, а то и секунд, должен был окончательно оторваться от опор. Пэйшенс Кыс была в высшей степени талантливой, многое способной женщиной. Она могла справиться практически с любой возникшей проблемой. Но не с этой. Здесь она оказалась беспомощна, как и все они. Те, кто остался позади, были либо уже мертвы, либо обречены. «Гидеон!» Она послала свой зов с такой мучительной силой, что Плайтон и Беллок вздрогнули. Ответа не было и уже никогда не будет.